Глава двадцать третья. Испугаться я не успела. Просто не успела. Мы с Хасемом путешествовали по палаткам уже третий или четвертый раз, но пока никаких известий из столицы не было. Вчера началось массовое бегство. После разрушения храма Мемфис покидали все. И богатые, и бедные, и нищие. Дороги были запружены толпами людей, домашним скотом, неуклюжими телегами и даже колесницами. Но клан Джебейда пока отсиживался во дворце, хотя после ночного происшествия из его армии дезертировало больше половины солдат, так что времени у семьи не было, нужно было бежать и вывозить казну. Только к вечеру третьего дня наметилось движение. По дороге, ведущей к Дельте Это было и логично, и ожидаемо. Там выше плотность населения, там близко границы других стран и мореходные пути отступления. то, что власть они не удержали, было совершенно очевидно. Меня немного беспокоила мысль о том, как мы вернем население в столицу. Поэтому, как только прискакал гонец и сообщил, что царская семья покинула город, мы с Хасемом еще раз обошли все палатки и те части войск, которые были оставлены на невостребованных направлениях, под командованием Сифу, двинулись к городу. Там в столице обе части встретятся, и мой телохранитель примет командование. Хасем долго и подробно инструктировал его, объясняя, что именно нужно сделать. Сифу верен мне, но он больше охранник, а не военный. Наверняка в Мемфисе сейчас резвятся мародеры и грабители. Пусть Сифу установит хоть подобие порядка и расскажет всем, что раз семья Джибейда покинула город, то великий Ра не оставит его своей милостью и процветанию города никто не сможет помешать. Переносить его в город не имело смысла. Один он ничего не сможет сделать. Поэтому Сифу... Выступил в дорогу с одной из групп Хасема. Около трехсот бойцов ожидали за стенами палатки, а мы стояли с Хасемом в душной тени под слоями плотной ткани и тихо спорили. Царевна, я не понимаю, почему ты не хочешь показаться воином во всем величии. Увидев твои возможности, они примут тебя и душой и сердцем. Они будут сражаться без жалости к твоим врагам. Как раз этого я и не хотела. Увидев, что я, обычная женщина, могу плавить песок и покорять врагов без числа, они невольно будут считать меня божеством. Думаю, учесть живого бога не самое завидное. Да и ни к чему мне плодить сплетни и предрассудки. Напротив, все эти возможности я хотела сохранить в тайне. Ну, насколько это возможно. Если завтра у диска, грубо говоря, завод кончится или батарейка сядет, то солдаты по-прежнему будут надеяться на меня. Но и как объяснить это Хасему, я не знала. «Понятно, что я не смогу, наверное, утаить все полностью, но мне кажется, чем меньше подтверждений моей божественной силы, тем лучше. Глупо полагаться полностью на то, что ты не можешь понять и отремонтировать». Хасем, мне надоело спорить. Такова моя воля. Возможно, когда-нибудь я объясню тебе, почему поступаю так, но пока просто поверь мне». Он склонил голову и больше не упирался. Думаю, сплетни о том, что Хасем и царевна неведомым способом приходят в палатку и исчезают из нее, уже не остановить. Но добавлять божественности мне точно не нужно. Сидя на низкой табуреточке, я пила какое-то легкое пиво, которое нашлось во фляге у одного из солдат. Стенки палатки были откинуты, я была видна снаружи охране. Хасем вывел воинов на дорогу и расставлял их так, как считал нужным, а со мной оставил несколько человек охраны. Не слишком я и понимала, зачем... Палатка была расположена на естественном возвышении. Да, ее было видно с дороги, но для того, чтобы подойти к ней, требовалось сперва убить все войско Хосема. Он устраивал что-то вроде засады, пряча воинов за не слишком густой растительностью, за старой разрушенной каменной насыпью, непонятно кем и когда здесь оставленной. Думаю, он знал, что делал. Если он решил, что нужна засада, значит, так и будет. Мы терпеливо ждали разведчиков, которые предупредят о приближении каравана. Дорога перед нами делала резкий поворот и скрывалась в довольно густых и высоких кустах. Там, ближе к столице, вдоль нее шел ручей, что и позволило зелени вырасти в полноценные заросли. До поворота, по моим прикидкам, от места засады — метров триста. По дороге все время двигались путники. Группами, реже поодиночке. Совсем редко — на конях. Все они поднимали с дороги пыль, которая не успевала осесть до появления следующих людей. и общая картина периодически затягивалась желтоватыми клубами. Разводить костры Хосем запретил. Мне кажется, зря. На дороге столько людей, и все они будут как-то ночевать на свежем воздухе, и наверняка будут жечь огонь. Но вмешиваться в его распоряжение я не стала. Он воин, он лучше знает. И оставить их одних я не рисковала. Ждать нам придется до вечера, а если беглецы будут двигаться медленно, останутся на ночевку, то и до завтра. Так что я сидела... маялась от жары и мух и любовалась на идущих мимо людей. К моей палатке никто не рисковал подходить, видели охрану. Старшим Хасем назначил огромного темнокожего воина. «Это Агир, царевна. Он будет тебя охранять». Почти два метра плоти и удивительная легкость движений. Белоснежные, даже какие-то голубоватые белки странных серых глаз, пухлые розовые губы, которым обзавидовалась бы любая инстадива, интересной формы лук, стрелы в подобии колчина и два коротких копья, которые крепились к поясу. Низкий-низкий поклон в мою сторону и молчание. Периодически я вставала и бродила вокруг палатки, не отходя дальше, чем на 10-15 метров, просто размять ноги. Два солдата следовали за мной неотступно. Меня раздражал их тяжелый запах пота и пивной дух, но я вполне успешно давила эти мысли. Просто мне не нравилось безделье, да и мешал диск, хоть и лёгкий, но не слишком удобный. Оставлять его даже под охраной я не рисковала и таскала с собой, ни на секунду не выпуская из рук. Воины то ли от природы были молчаливы, то ли побаивались меня, но не разговаривали совсем, только если я обращалась с прямым вопросом, получала поклоны и ответ. Группу на конях, несущуюся во весь опор, я заметила почти сразу, как только они вылетели из-за поворота. Никакой опасности я не чувствовала, До меня было слишком далеко. Две колесницы, в которых стояли высокие мужчины, громко кричащие что-то, и рядом с ними несколько всадников. Только вот они не стали скакать по дороге, а свернув на песчаные проплешины, по широкой дуге рванулись в мою сторону. Почти все солдаты Хасема стояли с другой стороны пыльной дороги. Да, они по крику Хасема кинулись к холму, на котором стояла моя палатка, и они могли бы успеть, но группа вдруг начала натягивать поводья взмыленных коней и через несколько минут остановилась. А потом они достали луки, и в нашу сторону полетел град стрел. Я стояла практически в дверях палатки, и воины охраны уже бежали с холма вниз, чтобы принять бой. Рядом осталось только двое из них. Они встали передо мной и сдвинули не слишком большие щиты. Похоже, первый выстрел был пристрелочным, но нас это не спасло. Второй рой стрел летел так плотно, что я совершенно точно поняла. это смерть. Время замедлило свой бег. Появилось странное ощущение, такое же, как и в плывущей по воздуху ладье. Одновременно у меня обострились все чувства. Я слышала тяжелый запах лука и кислого хлеба от солдат. Видела, как мельчайшие поры выделяют крошечные капли влаги, которая собирается в тонкий ручеек, и одной крупной каплей сползает по щеке Агирта. Чувствовала запах пыли от дороги и едкий запах конского пота. кожи, разогретого металла. Сюда же резко вмешался запах крови. Ранило одного из охранников. Диск я выставила вперед машинально. Слишком мал он по площади, чтобы служить серьезной защитой. Завязнув в золотистом луче, стрелы повисли в воздухе, и вся эта абсурдная картина напомнила мне стену, где Нео удерживает пистолетные пули. Я вижу, как люди начинают замечать повисшие стрелы, Как краска сбегает с лица одного из бойцов на колеснице, как тонкой струйкой бежит кровь из-под стрелы, сидящей в груди воина, и он наконец-то медленно и неуклюже падает. Я вижу, как медленно перестают бежать в мою сторону солдаты Хасема, понимая, что происходит что-то, выпадающее за рамки обыденности. Я вижу, как рвется к холму Хосем, напрягая вздувшиеся крутыми жгутами мышцы. Удар сердца еще удар. и стрелы осыпаются где-то на середине холма, так и не долетев до меня, не долетев до всех нас. А испугаться я так и не успела.